Именно они приняли первый удар экспедиционного корпуса «Арлингов». Жители перенаселенного материкового острова Арлинг, ставшие почти поголовно под ружье, с невиданной доселе дайля этого мира жестокостью, принялись уничтожать все, что встречалось на их пути. Аки не умеющие воевать и не имеющие инстинкта охотника, гибли сотнями и тысячами.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 Поднесла его к глазам и достаточно натурально всплеснула руками. «Ой, Ластер, мне надо срочно бежать в операционную. Я сегодня дежурю с доктором Эрхастли, а она очень не любит, когда мы опаздываем». «Дай беги, а мы с Шагрангом пока погуляем по парку. Надеюсь, Калтер не возражает поскучать со мной, пока ты будешь занята».